Глава тридцать четвертая. Мы знаем. Голос был как будто бы один, но звучал он от этого не менее зловеще. Вероятно, все говорили в унисон, выделяясь чисто символическими нотками. Мы знаем, повторила толпа. Я дернулся посмотреть на Вику, но та суетилась возле Лазаря. Крайне неприятная ситуация. Говорят они в моей голове или нет? Их рты не открывались, так что это точно происходит у меня в голове и нигде больше. д о с а р а т я хотел на то, что вы знаете. Пробормотал я вслух. Ты должен был вести нас, продолжал хор, сохраняя поразительную с т р о й н о с т ь голосов. Информацию я воспринял молча. Кого только из меня не пытались сделать, а толком ничего не получилось. Вообще ничего. Даже студия работала нормально, только держась на помощниках и охране. В последние дни я не предпринимал никаких действий для участия в ее функционировании. Ты должен был вести нас, повторил хор более настойчиво, требуя ответа. Я никому и ничего не должен, мысленно ответил я. Должен был, а теперь не будешь. Не сможешь, галдела толпа, нагоняя жути неестественным поведением. Будет другой. Ой, бля! Протянул я уже вслух. Что такое? Разберись с ними, крикнула Вика, суетясь возле Лазаря, который до сих пор не приходил в сознание. Сейчас, пробормотал я, ожидая следующей порции бреда. Мы расскажем все. Все, все! Хор уже практически завыл, да так, что голова разболелась. Вот бы под рукой канистра была! Только и успел подумать я, а потом снова вспомнил про гальку и уставился на поваленные ворота. Хор еще даже не успевший толком закончить, снова в з в ы л но теперь уже как полагается на разные голоса. От боли вызванный разогретым, даже раскаленным металлом, десятки одинаковых людей в костюмах кричали и корчились. Но толпа, стоявшая на земле, этого не ощущала и не давала остальным сдвинуться с раскаленной пластины. Но похоже, что у них было какое-то подобие коллективного разума, е д и н о й сети. Они чувствовали друг друга и понимали, что какая-то часть их общности только что перестала существовать. Зато я ощутил по полной, что значит поглощать души буквально пачкой за раз. Это значило, что расход можно и увеличить, и пламя моментально сделалось сильнее, сжигая дотла всех, кто стоял на п л а в я щ и х с я воротах. Я добавил еще и ветер, который разбавил вопли завыванием в проводах. На несколько секунд звуки стали глуше, а потом вернулись в норму. Я продолжил истреблять врагов, направляя пламя во все стороны прямо из проема гаража и не встречал никакого сопротивления. Ни одного удара, ни звука, ни толчка, ни рывка, ни дуновения ветра не коснулись меня. Мои атаки были направлены в одну сторону, и поэтому я сам никак не мог ощутить их. Криков становилось меньше, нестройные голоса постепенно затихали. Прибавления сил я тоже уже почти не чувствовал, а только видел, как пламя, которое должно было сжигать только лишь врагов, перекинулось на крышу гаража. Порывы ветра лишь раздували огонь, делая его сильнее. Я попытался остановиться. Но жар тут же ударил мне в лицо. Так, живо на улицу услышал я голос Лазаря: "Бегом!" И старик с удивительной для его вида живостью вперед нас выбрался наружу. Я и Вика последовали за ним, стараясь перепрыгнуть еще горячие останки и разогретый металл. Одна нога у меня соскользнула с чьей-то руки, покрытой хрустящей корочкой угля вместо одежды, и подошва тут же поплыла. Оторвав изуродованный кроссовок, я поспешил в автомобиль, стоящий на достаточном расстоянии от гаража, чтобы не пострадать от языков пламени. Обувь пришлось снять сразу же. н а п л ы в ы давили на две педали разом, чтобы их. выругался я, выбрасывая к р о с с ы на заднее сиденье рядом с Лазарем, который откинулся на спинку и тяжело дышал. Я внимательно посмотрел на старика. Он точно не н а д ы ш а л с я дымом, не угорел и не запахался. До машины мы двигались метров тридцать не больше. Что ты делал? спросил я у него, пытаясь не столько надавить, сколько удовлетворить собственное любопытство. Потому что Лазарь явно был где-то там, где мы еще не бывали. Я искал следы. Он произносил по одному слову на выдох. Не больше. Все еще неспособный прийти в себя. Как в трансе, в себе? Я хотел получить четкий ответ, а не новые загадки, чтобы задавать еще больше вопросов. Не то у меня было состояние, чтобы играть в такое. Нет. Лазарь кашлянул, потом покрутил до хруста головой и вновь помолодел. Вот так намного лучше, но запасы на исходе. Дай руку, брат, обратился он ко мне, причем так же, как и в первый раз. Я развернулся поудобнее, выставил ладонь для рукопожатия, но Лазарь тут же вывернул ее запястьем вверх. Когда нибудь, добавил он спустя полминуты. Ты научишься делать это не прикасаясь. Делать что? Лазер, черт! крикнул я, когда пальцы его свело так, что они впились ногтями в кожу. Ох! выдал он, отпустив з а п я с т ь е и откинувшись назад, как заправский курильщик после долгой затяжки. Вот теперь другое дело. Погоди, погоди, я отвечу на все твои вопросы. Он посмотрел на мое лицо, и там явно было такое выражение. что Лазарю не оставалось ничего другого, кроме как дать именно такой ответ. Я искал следы. Хорошо, следы чего? Измотанность старого Суккуба меня напрягала, как и тот факт, что пришлось поделиться с ним халявными душами, пусть даже я отдал десятую часть. Давай без подробностей, это очень долго объяснять тебе полностью всю теорию. Я искал следы того, что в этом гараже действительно что-то было. В смысле, что в этом гараже хранили души? Да, что они действительно здесь были. Ведь я так понял по вашему разговору, что вы их сюда доставили обычным транспортом, то есть могли и не видеть, что именно вы привезли, верно? Ну, я запнулся и посмотрел на Вику, которая до сих пор хранила молчание. А может, мы просто двинем уже отсюда? Точно. Спохватился я и завёл двигатель. Через минуту мы уже мчали по улицам в километре от места пожара. На встречу попалось несколько машин спецтранспорта, включая скорую и полицию. Да, мы и не видели, что именно мы привезли. С раздражением произнесла девушка. Я только знала это со слов самого Франсуа. Без подробностей сколько, каких параметров, целый фургон. И ты тоже бы этого не смог почувствовать, добавил Лазарь, коснувшись моего плеча. До стопроцентов не смог бы, но там были еще и ребята, которые разгружали это все, а еще какие-то бандиты, которые решили отжать груз. И я понятия не имею, кто из них был прав, а кто нет. Вот поэтому я искал следы. И души действительно были здесь в количестве нескольких тысяч штук. Это довольно много даже для меня, не говоря уже про других суккубов, тебя и простых сотрудников корпорации. Зачем надо было прятать так много? Ты же знаешь поговорку про яйца, которые не следует хранить в одной корзине, правда, Роман? Спросил меня Лазарь. Знаю, но ведь корпорация это десятки тысяч работников и даже несколько тысяч душ не сделают погоды. Не забывай, что это не первый груз, добавила Вика, немного смягчившись. Тогда логично, что эта масса должна где-то храниться. Не в суккубах и не в людях, и не в сотрудниках корпорации, продолжал Лазарь. Но я также нашел следы не только душ, но и людей, которые здесь работали. Ты с недавних пор стал и щ е й к о й попытался пошутить я, однако старик шутки не оценил. Нормальные способности того, кто умеет управляться с силой, громко высказался он, чтобы у меня не оставалось сомнений. Это не клонов поджигать и швырять об стену. Научишь, было первым, что вырвалось у меня изо рта, хотя на самом деле я хотел спросить про следы тех парней, которые занимались разгрузкой, ведь именно они привели бы нас к дальнейшему местонахождению душ. Научу, но не сейчас. Сразу же отозвался Лазарь. Сперва надо найти души. их нельзя обнаружить даже при такой высокой плотности, как, например, в этом вашем. Он принялся щелкать пальцами, а слова все никак не шло на ум. Пул, подсказала Вика. Да, я его не чувствую совсем, хотя в нем накоплены сотни тысяч душ, если не миллионы. А здесь на пару порядков меньше, а это значит, что и Лазарь мы поняли, не чувствуешь, но людей-то чувствуешь. Да, Суккуп тут же расплылся в довольной улыбке. Еще как чувствую.